Даша куда-то исчезла. Макаров обнаружил это, выйдя из парной малость передохнуть, и внезапно огорчился. В её отсутствии мир менял уже ставшие привычными очертания. Михаил Евгеньевич заварил чаю, достал из шкафчика на стене бутылку с брусничной настойкой, банку с брусничным же вареньем и плетёнку с сухарями и плюшками. «Зимой мы после парной в снег падаем. Летом, когда не лень, можно до озера добежать. А сейчас только купель могу предложить». Тут, в соседней комнате, с ледяной водой. Хотите? Мне ледяной воды сегодня за глаза хватило, усмехнулся Макаров. Пар, как говорится, костей не ломит. Кстати, за спину спасибо. Думал, что завтра не разогнусь, но после твоего веника всё как рукой сняло. Это мы завсегда, владелец усадьбы засмеялся. Обращайтесь. Заглянула в баню Татьяна, принесла свежий самовар и стопку блинов. Раз дошенька ушла, может Игната позовёте, спросила она. Девочки сказали, что в баню не пойдут, ждать не хотят. Им Катя в своём номере художественную читку устроила, слушают и торты раскрыв. "Да, Таня, отправьте Игната к нам", схватился Макаров, совершенно позабывший про друга. Нужно было его сразу с собой взять, да у меня от холода все мысли в голове заблудились, да и спина болела, не соображал ничего. А Даша что, совсем ушла? Не знаю, они с Анечкой в гостиной сидят, разговаривают о чем-то. Макаров внезапно встревожился. С его точки зрения, эта самая Анна выглядела подозрительно, да и на роль незаконно рожденной дочери Голдберга, а значит и убийце подходила как нельзя лучше. Но куда опять полезла эта неугомонная Даша? Почему не дождалась его? Неужели не понимает, насколько опасна может быть самодеятельность? От тревожных мыслей снова заныла спина. Чёрт и хай про себя, Макаров подошёл к висящей в навешилке белым халатом, напялил один, развернул обёрнутое вокруг бёдер полотенце, и по закону подлости, именно в этот момент дверь открылась, и на пороге показалась Даша, живая и невредимая. Ой! Отмущения она отпрыгнула обратно в коридор и захлопнула дверь. Макаров поднял полотенце, подпоясал халат, сердито нахмурился и выглянул наружу. Маково-красная Даша стояла у стены и смотрела несчастными глазами. «Заходи и давай, никто тут тебя не съест. У меня нет привычки нападать на благородных девиц, даже если они случайно обнаружили меня неглиже. Так что не бойся». «А я и не боюсь». Она вызывающе выпятила подбородок, шагнула за порог в любезно придерживаемую Макаровым дверь, и я глядела комнату, убеждаясь, что остальные мужчины одеты. Макаров затрясся от смеха. Для женщины, полтора часа назад бестрашно отправившейся в баню с почти незнакомыми мужиками, она выглядела смешно. Скорее всего, к тому моменту она так замёрзла, что о приличиях просто не думала. А сейчас, отогревшись и придя в себя, внезапно осознала, что в бане все равны и засмущалась. В этом было что-то трогательное. Просто курсистка Смольного. Из её слов, поведения, сценических зарисовок Макаров уже понял, что Даша в разводе. Он считал себя достаточно искушённым в женщинах. В юности у него их было немало, а после развода особенно, но замужних дам, прошедших горнило брака и до сих пор краснеющих при виде случайно упавшего с мужских бёдер платинца, он, пожалуй, не встречал. Эта ненавязчивая, внезапная и очень искренняя скромность странным образом возбуждала, наверное, от того, что в нынешние времена современным и модным женщинам не пристало проявлять такое качество. Те, что встречались с Макаровым, были бесстыдными, нахрапистыми, наглыми, охочими до удовольствий и откровенно циничными во всём, что касалось взаимоотношений мужчины и женщины. Всё продавалось и покупалось, имело свою цену. И это постоянное оценивание, через которое он то и дело проходил, заставляло Макарова чувствовать себя племенным жребцом, выставленным на продажу. В дашном же пугливом взгляде были только испуг и неловкость. Какая несременная барышня, право слово. Оценивший ситуацию Игнат протянул Даше чашку с чаем, тронул за плечо Михаила Евгеньевича. Попарите меня, с удовольствием ответил тот и повернулся к своему другу. Игорёк, ты как, с нами? Да мне, пожалуй, хватит, ответил бизнесмен. Я, наверное, в свой домишко пойду, устал за сегодня, сил нет. Выглядело он и впрям не хорошо, под глазами залегли синие тени. как будто он не спал прошедшую ночь, а потом провёл тяжёлый, полный нервного напряжения день. Интересно, это его приключение на дороге так вымотало. Дверь заприте, попросил его Макаров. Мы так и не поняли, что здесь всё-таки произошло, и мне бы не хотелось завтра найти ваш холодный труп. За безопасность тех, кто в доме, я ручаюсь, потому что намерен ночью дежурить, а вот ваш дом мне уже не проконтролировать. Да, Михаил Евгеньевич, У вас, Татьяна, это тоже касается. За нас не переживайте. Владелец гостиницы, почти скрывшийся за стеклянной дверью в оранжереи, куда уже зашёл Игнат, обернулся с порога и посмотрел на Макарова тяжёлым, немигающим взглядом. За тебя и свою жену я сумею постоять. Игорёк, ты сподне заваливайся, пожалуйста. Я к тебе чуток попозже зайду. Поговорить надо. Надо-то поговорить, легко согласился бизнесмен, собрал свою одежду в большой ком и вышел из бани в коридор, плотно закрыв за собой дверь. Макаров и Даша остались в большой комнате вдвоём. Ты зачем сбежала? набросился на молодую женщину Макаров. Я тут чуть с ума не сошёл, когда увидел, что ты пропала. Частные расследования никогда не кончаются ничем хорошим. Ты разве не понимаешь, что это может быть опасно? Но я ничего не делала, просто поговорила с Анной. «С учетом того, что она осталась главной подозреваемой, это был не самый умный поступок», – сухо ответил Макаров. Ему так хотелось ее поцеловать. Он с трудом сдерживался, чтобы не притянуть ее к себе за тонкие плечи и стиснуть в объятиях, оставляя синяки на тонкой фарфоровой коже. Какая у нее кожа, он не знал, но был абсолютно уверен, что именно фарфоровая, и от желания проверить свою догадку, сохла во рту». Она вовсе не подозриваемая, Жэром сказала ничего не подозревающая о его мучениях Даша. Ты не поверишь, но она просто его родственница. Чё? топа спросил Макаров, который не мог подумать ни о чём, кроме её пухлых розовых губ. Сэма, а Анна родственница Сэма? Она призналась, что и есть та самая незаконнорождённая дочь? Да нет же, с досадой сказала Даша, раздражённая его недогадливостью. Рассказывала она хорошо, толково и кратко, отметая несущественные детали и умело выделяя главное. Макаров подумал, что у неё действительно должны быть очень хорошие экскурсии. Не зря Сэм Голдберг остановил свой выбор именно на ней. Ой, не зря. Через пять минут он уже всё знал об Анне, Дженне и их мужьях, как будто был свидетелем того разговора, в котором Даша всё это выяснила. Совпадение, что Анна и Сэм оказались в гостевом доме одновременно, было потрясающим, невероятным. Но факт оставался фактом. Всем своим сыщицким нутром Макаров верил, что Анна рассказала правду, ту самую, которая вычеркивала её из числа подозреваемых. Или всё-таки нет? А если это Женя попросила Анну убить её отца? Задумчиво спросил Макаров, когда Даша замолчала. В конце концов, ни у кого из присутствующих не было большего мотива, чем у этой обиженной дочери. Жень, ну посуди сам, это же очевидно, мягко возразила Даша. Анна не наёмный киллер. Она владелица туристической фирмы, которая случайно оказалась в том же месте, что и Сэм. И позвонила Дженни сообщить, что встретила её отца. Но скажи, может в такой ситуации одна нормальная женщина, серьёзный юрист, попросить другую, свою родственницу и жену уважаемого человека зарезать кого-то кухонным ножом? Это же бред. Не кухонным, но это роли не играет, согласился Макаров. Тогда в нашем, как ты это называешь, списке остается только один человек – твоя Екатерина. И это еще больший бред. Даша тут же ощетинилась, как еж в минуту опасности. Катя не может никого убить. И оказаться незаконно рожденной дочери Сэма тоже. Почему? Ты так хорошо знаешь ее биографию, знакома с ее родителями? Нет, мы познакомились только прошлой зимой, медленно сказала Даша. Мы никогда не говорили о ее семье. Вот. А видела ли ты вчера редкой красоты серьги, которые болтались в ушах твоей Кати? Они старинные, очень дорогие и вполне могли бы составить пару к часам Сэма. Теперь, когда мы их нашли, кстати, это довольно легко проверить. Пойдём, заглянем к госпоже Холодовой. Часы у меня, так что сравнивать будет несложно. Подожди. Даша схватила его за руку и под её пальчиками по его ладони словно ток прошёл. «Перед тем, как переходить к Кате, давай закончим с Анной». «Даша...» Макаров начал сердиться на ее неожиданную упертость. «Ты же мне сама сказала, что Анна ни при чем. Зачем затягивать неизбежное?» «Она ни при чем», – покладисто сказала Даша. Его гнева она боялась гораздо меньше, чем упавшего полотенца. «Но разве ты не заметил ничего странного в ее словах?» «Да в ее словах все странное, если честно». «Ну, послушай, когда Анна позвонила Дженни и сказала, что случайно встретила Сэма, то ответила странной фразой. Якобы она уже позаботилась о том, чтобы здесь, в гостевом доме, у нее были свои глаза и уши. Но Анна тоже сможет за всем приглядеть, и это вовсе не лишнее. Понимаешь, о чем я?» Макару внезапно стало холодно, а Зноб пробежал по босым ногам, забрался под халат, поднял дыбом волоски на теле и заставил ощутимо вздрогнуть. Снова стрельнул и расслабленную было спину. От неожиданности он охнул. Тебе что плохо? Даша взвелась со своего места, наклонилась, тревожно заглянула Макарову в глаза. Жень, у тебя что, спина болит? Да ничего у меня не болит, досадливо ответил он. Слушай, а ты понимаешь, что единственный человек, который мог быть здесь ушами и глазами Дженни Голберг это ты. «Она не Голдберг, а Штейнер, как и Анна. Они же замужем за братьями», – поправила Даша. «Анна тоже так сказала. Но это не я, честное слово. Давай мы не будем тратить время на доказательства этой непреложной истины. Ты просто мне поверишь. Мы сэкономим кучу времени, которого у нас, если я правильно понимаю, немного. Я не знакома с Дженни, и она не нанимала меня шпионить за Сэмом. Но здесь есть кто-то другой, приехавший сюда специально для этого». И так как он специально нанятый человек, то, в отличие от Анны, вполне мог оказаться способным на убийство. «Хм, определенная логика в твоих словах есть», – признал Макаров. «И кто это, с твоей точки зрения? Красавица Паулина? Карьеристка Елизавета? Семья Масловых, устроившая странный отпуск под проливным дождем?» «Если честно, самыми подозрительными выглядите вы с Игнатом», – сказала Даша чуть напряженно. Вы появились в списке участников в самый последний момент, уже после того, как я узнала, что со мной едет сын. Паулина и Лиза записались гораздо раньше. Они не могли быть отправлены сюда, Дженни. От а вы, получается, да». «Мы точно не могли, потому что...» Начал Макаров и вдруг застыл, как пораженный громом. «Черт!» – пробормотал он. «Черт, черт, черт!» «Что?» – Даша снова пытливо заглянула ему в глаза. «Что ты вспомнил, Женя?» Игнат, зарал Макаров как ненормальный. Кончай париться, иди сюда, срочно. Через мгновение из парной выскочил вдруг, разумей заобёрнутый полотенцем, при виде которого Даша, впрочем, совсем не смутилась. Точнее, она вообще не обратила внимания на неглеже Игната. Этот факт Макаров осознал со смутным удовлетворением, поскольку он позволял полагать, что только его неглеже оказывает на эту женщину такое сильное впечатление. Женька, ты чего, орёшь? Случилось чего? Так, садись и вспоминай, как получилось, что вместо Турции Настя предложила тебе поехать сюда. Ну ты чего опять? Глаза друга засветились укором. Жень, ну надоело уже. Не хотел бы не ездил, отправлялся бы в свою Турцию и валялся бы на пляже, вместо того, чтобы тут трупы находить. Мы же тебя за собой волоком не тащили. Игнасио, не заводись. Я по-человечески прошу вспомнить, как именно Настя объяснила смену наших планов, точнее ваших. Пойми, я не просто так спрашиваю. Это действительно важно. Ничего не понимаю. Игнат посмотрел на Дашу. Девушка, милая, вы можете мне объяснить, что здесь происходит? С чего это мой дружбан опять завёлся на ровном месте? Игнат, вы не волнуйтесь, пожалуйста, миролюбиво сказала Даша. Но же не прав. Видите ли, мне удалось совершенно точно узнать, что дочь Сэма Джини отправила сюда человека, который следил за ним и обо всём ей докладывал. «Конечно, все думают, что это я, но на самом деле это не так». «А мы с Настей тут при чём?» – Игнат переводил ошарашенный взгляд с Даши на Макарова и обратно. «Жека, я понимаю, что этой милой барышне нравится играть в сыщика, но ты-то не можешь не понимать, что я знать не знаю никакую Дженни». «Ты нет», – согласился Макаров, которому в этот момент было очень жаль друга. «А Насте запросто». Она работает в крупной туристической конторе, свободно владеет английским, мотается по миру туда-сюда. Она вполне могла пересекаться с Женей на каких-то мероприятиях. И когда та узнала, что её отец внезапно отправляется в глухую дыру, а Настя работает неподалёку, вполне могла предложить знакомой русской немного заработать. Но пойми ты, никогда твоя Настя не проявляла никакого интереса к театру. И вдруг согласилась променять морской воздух с любимым мужчиной на поездку сюда. До да в жизни не поверю, что так бывает. Это же не спроста, вставила Даша и увидив дикий глаза Игната, пояснила. Так говорил Винни-Пух. Игнат, поверьте, вы трое были единственными участниками тренинга, которые изъявили желание поехать уже после того, как я узнала про Сэма. Понимаете? На лице Игната читалась мучительная работа мысли. Если честно, не очень «Игнасио, сходи за Настей и приведи ее сюда. Нам нужно задать ей пару вопросов», – устало сказал Макаров. Больше всего на свете ему хотелось, чтобы сегодняшний бесконечный день наконец-то закончился, и он мог бы остаться с Дашей вдвоем. Внезапно он вспомнил, как вчера сделал стойку на Паулину, считая, что с ней можно неплохо провести скучный уикенд. Сегодня сама мысль об этом казалась ему неестественной. Только Даша, невозрачная скромница, которую при первой встрече он отнёс к разряду обслуживающего персонала, спустя все его сутки занимала все его мысли. Усилием воли он заставил себя вынырнуть из мечтаний по большей своей части неприличных и сфокусировал взгляд на Игнате, глаза которого метали громы и молнии. Не обращая ни малейшего внимания на Дашу, тот подошёл к вешалке, яростно отшвырнул полотенце, надел халат и затянул кушак. «Даша», – Макаров специально посмотрел, даже глазом не повела. «Я сейчас приведу Настю, но заранее хочу сказать, что ты совсем охренел», – ряхнул Игнат от двери. «Если у тебя от бани так мозги раскисают, так ты в парную лучше не ходи». Хлопнула дверь, Даша испуганно посмотрела на Макарова. «Не обращай внимания», – махнул рукой он. «Отойдет. У него характер взрывной. Но вообще-то Игнат отличный мужик, верный и надежный. Я с ним пуд соли съел». Мне уйти или остаться? спросил Михаил Евгеньевич. Разговор у вас будет как? Секретный? Понятия не имею, честно признался Макаров. Как я погляжу, тут у каждого есть свой скелет в шкафу. И вообще это люди не очень любят, когда у этих шкафов открываются дверки. Но если я прав, а я уверен, что прав, Насте придётся выкладывать нелицеприятные вещи не только мне, но и Игнату и Даше. Ваше присутствие или отсутствие уже ничего не меняет. Так что, как хотите. Мы и так у вас кучу времени заняли. Запар, спасибо. Если вы не против, я останусь. Неожиданно сказал Владимир из гостиницы, хотя Макаров был уверен, что тот предпочтёт уйти. Интересно же понять, что тут у нас происходит. Уже второй год работаю, а такие страсти впервые. Убийства, кражи, шпионы. Как в детективе, честное слово. Игнат привёл Настю, которая была непривычно тиха и краснощёка. Друг тоже казался молчаливым, из чего Макаров, внутренне усмехнувшись, сделал вывод, что его предположения оказались правильными. Игнат по дороге уже задал любимые вопросы и получил ответы, которые ему явно не понравились. "Ну, Стёш, мягко сказал он, потому что не хотел ещё больше смущать друга и его девушку. В конце концов, Настя точно не убийца, только шпионка. Матахари, мать её, Расскажи нам, как так получилось, что Женя Голберг попросила тебя приехать сюда проследить за её отцом, а также что именно ты видела и слышала. Настя покраснела ещё больше, хотя это казалось невозможным. Откуда ты узнал? спросила она тихо. Я была уверена, что это не откроется, но я не делала ничего плохого. Женя, Игнатушка, пожалуйста, поверьте мне. Я не хотела, чтобы так случилось. Откуда я узнал? Макаров улыбнулся, слегка обнажая зубы. Он всегда так делал, когда хотел сказать человеку что-то неприятное. Мама говорила, что в такие моменты он становится похож на волка. Видишь ли, Настёна, я с самого начала никак не могу взять в толк, зачем ты сюда поехала. Потом, когда все разыгрывали сценки, ты изобразила этюд на тему необдуманного поступка, за который приходится слишком серьёзно расплачиваться. Видишь ли, я довольно хорошо знаю Игната и уверен, что в твоей жизни до недавнего времени не было никаких поступков и никакой расплаты. Потом, когда Игнат сделал тебе предложение, ты разволновалась и сказала, что если бы ты знала о предстоящей помолвке, то не отказалась бы лететь на море, смогла бы отвертеться. От чего именно, Настя? Вот что меня заинтересовало. Так что, когда Анна Штейнер рассказала нам о том, что у ее снахи Дженни тут есть свой человек, я просто сложил два и два. Ты очень умный, Женя. Я всегда это знала. Конечно, я бы предпочла, чтобы ты отказался тащиться сюда и улетел на свое море один. Но ты согласился. И с того момента я все время была на стороже. Мне казалось, что ты вот-вот меня вычислишь. А потом убили этого самого Сэма. И всё в конец запуталось. Мне было так страшно. Боже мой, вы даже представить себе не можете, как мне было страшно. А я даже рассказать Игнату ничего не могла, тогда пришлось бы признаться, что я притащила его сюда не просто так, а из-за денег. По лицу Даши Макаров видел, что ей жалко эту дурёху, и всё же вытащить из Насти связный рассказ было необходимо. "Настя, давай ты нам всё расскажешь", попросил он. И Настя, размазывая слёзы по щекам, начала: С Женей Голберк она познакомилась 3 года тому назад, когда в рамках большого рекламного тура летала в Америку. Женя, как юрист, сопровождала большой проект, в котором несколько крупных туристических компаний со всего мира сливались в единый холдинг, объединяя сети отелей, программы и пакеты услуг. Настя тогда входила в состав делегации с российской стороны, и, конечно же, крупный корпоративный юрист из Америки. никогда бы не пересеклась с маленькой офисной сошкой из России, если бы у последней не лопнул ремешок на босоножке. Спасая ситуацию, Настя отправилась в туалет, где и пересеклась с Дженни, которая пожалела девушку и одолжила той свои запасные босоножки, валявшиеся в машине. До машины Настя шла босиком, и там внутри они разговорились. Дженни рассказала, что её отец когда-то давно жил в России, расспрашивал о стране, о порядках и обычаях. Настя, скорее из вежливости, пригласила женщину в гости, пообещав устроить интересный и комфортный тур по Золотому кольцу, дала визитку. Естественно, никакого звонка не последовало, и Настя успела забыть про свою новую знакомую. Однако 2 недели назад Дженни внезапно нашла девушку и попросила о небольшом одолжении. Она рассказала, что её отец, тот самый, родом из России, снова отправился сюда, но почему-то в этот раз собирается провести время в маленьком гостевом доме под Переславлем, рассказывала Настя. Дженни была уверена, что за его визитом кроется какая-то тайна и хотела узнать, какая именно. Она сказала: "У отца в последнее время появилась какая-то новая идея-фикс, причём связанная именно с Россией". И боялась, что его обманут. Конечно, я отказывалась, потому что я не умею делать то, о чем она меня просила. Но, по ее словам, у нее не было времени искать частного детектива, чтобы поручить ему эту работу. Да и делать ничего не придется, только держать глаза широко открытыми, а ушки на макушке. Она предложила очень хорошие деньги. За время, проведенное рядом с Сэмом, я должна была получить две тысячи долларов. Я смогла бы купить шубу, о которой так давно мечтала. Но я все равно отказалась. потому что этот тренинг на который отправлялся сам голберг проходил в то самое время когда мы должны были улететь в турцию и тогда она увеличила вознаграждение улыбнулся макаров да она сказала что компенсирует стоимость тура и заплатит мне 5000 долларов и гростояла с вечь тем более по её словам выходило что и делать-то особо ничего не надо и ты уговорила меня отменить поездку потому что мечтала о сцене с детства мрачно сказал игнат А Женька тоже сдал свою путевку и потащился с нами. Господи, Настя, почему сразу нельзя было мне обо всем рассказать? Ты бы ни за что не согласился бы влезть в такую дурацкую историю, снова заплакала Настя, а я бы потеряла деньги. Да, ты бы потеряла деньги, потому что совершенно права, я бы ни за что не дал тебе впутываться в историю, которая закончилась убийством человека, за которым ты, оказывается, следила». А я, как дурак, кольцо обкупал, продумывал, как буду тебе делать предложение на берегу моря. Потом срочно менял планы, чувствовал себя полным дураком перед своим лучшим другом. А теперь мы с ним вдвоём ещё должны придумать, как вытащить тебя из того дерьма, в котором ты оказалась. "Игнат, мне кажется, речь сейчас не о вас и о вашем праведном гневе", сказала вдруг Даша. И Макаров чуть не упал под зазвучавшей в её голосе внутренней силой. Но да уж эта крошка умела постоять за других, когда это требовалось. Ваша девушка сейчас нуждается в поддержке, а не в констатации вашей правоты и обиды. Снимите белое пальто, оно глупо выглядит, особенно в бане. Женская солидарность страшная сила, примирительно сказал Игнат и обнял Настю за плечи. Ладно, прости. Я был неправ, что на тебя наорал. Жень, вопрос в том, что нам теперь со всем этим делать? «Завтра починят дорогу, и сюда приедет следственная группа», – ответил Макаров. «Естественно, я расскажу обо всём, что мне удалось узнать. Тот факт, что Дженни наняла Настю шпионить за отцом, к сожалению, скрыть не удастся. И парочка неприятных часов тебе, Настёна, придётся перетерпеть. Это я как профессионал говорю. Надежда только на то, что до завтрашнего дня я успею во всём разобраться. И к приезду моих коллег мы уже будем знать, кто убил Сэма». "Это не я", снова заплакала Настя. "Ну, конечно, не ты", вздохнув, ответил Макаров. "А ты уже знаешь, кто это сделал?" с любопытством спросил Игнат. "Пока нет", честно признался он. "Но думаю, после разговора с госпожой Холодовой уже буду знать что-то более определённое". "Катя, не убийся!" вскричала Даша. "Ты не понимаешь, но она совершенно замечательная". Не сдержавшись, она толкнула Макарова кулачками в грудь. Он перехватил её руки за тонкие, почти детские запястья, уставился в гневное лицо, на котором сверкали самые красивые глаза, которые он только видел в своей жизни. Вся кровь бросилась Макарова в голову. Он отпустил её руки и обхватил Дашу за талию так, что теперь она была плотно прижата к его крепкому телу. Их разделяла махоровая ткань двух халатов, и ничего в жизни Макаров не ненавидел так сильно, как махру. "Вот что", сказал он, И даже сам удивился, как хрипло звучал его голос. Вы сейчас идите, пожалуйста, к себе. Игнат, Настя, Михаил, а мы останемся. Нам нужно поговорить. Ну, поговорите, усмехнулся Игнат понимающе. Пойдём, Насть, нам с тобой тоже нужно хорошенько поговорить. Их ухода Макаров даже не заметил, лишь почувствовал, как вздрогнула Даша, когда оглушительно хлопнула дверь, закрывшаяся за Михаилом Евгеньевичем.